Анюко усмехнулся и произнёс сразу, которое майор Кучеровлюк никогда не слышал в своей жизни. Молилась ты на ночь без демона. На тот с грохотом распахнулась дверь землянки особого отдела, ворвалась ледяная стужа вместе с командиром полка, героем Советского Союза подполковником Вась-Вась с -вась Шмаковым, находящимся в состоянии яростного и мощного предутреннего похмелья. На Шмакове поверх гимнастёрки почему-то была надета расшитая ненецкая малица с капюшоном, отброшенным на спину. Эту малицу оленеводы ещё осенью подарили Вась-Васю на какое-то торжественное смычки. И неизвестно, что там у себя в землянке сейчас изображал Вась-Вась в этой малице. За спиной у командира полка Микины штурман и стрелок Радист. По штурману в руках шлемафон Мики и его американские унты с автономным подогревом. У стрелка Микин миховой конденсатор. Вась-Вась Шмаков Видит своего любимчика, мишку Полякова, со связанными руками позади спинки стула. Задирает мальчица словно юбку, вытаскивает из-под неё пистолет и с криком: "Сейчас я весь ваш отдел в распыл пущу к такой-то матери!" Два раза стреляет в потолок. Сверху на стол начальника особого отдела сыплются щепочки и ягельная труха. Но майор Кучеровлюк, сидящий за столом, остается недвижим. Так же, как и дохлый старшина шмугляков, валяющийся на полу. Зато из-за занавески раздается истерический крик проснувшегося и ничего не понимающего, дознавателя отдела старшего лейтенанта Пасько. «На помощь!» «Мишку развязать!» — командует Вась-Вась Шмаков, а сам бросается к занавеске, разделяющей землянку на две половины — служебную и личную. Отдергивает разъяренный Шмаков занавеску, берет Пасько за шиворот, волочит через служебную часть и вышвыривает его на мороз. Освобождён и ник. Уже втиснулся в комбинезон, уже стоят ноги в свои роскошные унты. А шматок хватает со стола портрет Булганина, срывает с него Медведину медаль, соёт ему её в руки. Держимое дело. Не умеешь вот купить, не берись. Ас хер. Порванной и проколотой Микиной медалью портрет министра обороны вместе с рамочкой вась-вась сует в печь. Где догорает ведро с бензином. Портрет Булганина тут же вспыхивает веселым пламенем. Сюда же летит и донесение агента инкогнито. Наёрку червлюк, широко открытыми глазами неподвижно сидит за своим столом. За дверями землянки на морозе жалобно скулит пайско. Шмытов сплёнул, распорядился пустить. Стевок родист открыл дверь землянки вполз в пол синий пайско. Вошлось спрятал пистолет под малицу. Взял трубку полевого телефона, нажал на кнопку вызова связи, заорал на весь остров. «Ну-ка, быстренько мне санчасть!» Шмаков говорит. «Что значит не отвечает? Звони еще раз, а то я тебе яйца вырву. То-то же! Доктор! Доктор, мать твою, в душу! Женя, Женька, это Шмаков!» Пулей в особый отдел. Чем этот у нас? Трепелись говноеды и... Не наклоняясь Шмаков, ногой повернул на полу голову Шмуглякова, посмотрел на него и сказал в трубку «Один труб!»